отзывы. Обещания, данное в этой жизни, нужно выполнять в настоящем, потому что отпущенное тебе время — это настоящее, другого не будет. За свою жизнь мы даем множество обещаний, среди которых есть невыполнимые и такие, которые мы не собираемся выполнять. Главный герой ЧИУ после смерти отказывается от возможности вновь родиться человеком, и выбирает короткий отрезок времени на белом свете только для того, чтобы сдержать обещание, данное своей подруге Сори. Ведь при жизни он поклялся защищать ее, а еще приготовить блюдо «Роман картошки и зеленого лука», которое не будет пахнуть луком. Юноша не осознавал, что отведённое им время истекло безвозвратно. Мы видим, что понимание времени у писательницы Пак Хён Сук в цикле произведений ресторан Кумихо, кастинг для покойников и ресторан Обещания» остается неизменным. В книге ресторан Кумихо можно осознать важность времени через призму вопроса, что вы сделаете, если вам осталось жить всего неделю, а в кастинге для покойников говорится, что время дается не просто так и нужно прожить его сполна. В ресторане обещания, Суховато, но очень убедительно звучит фраза «обещание, данное в этой жизни, нужно выполнять при жизни, потому что отпущенное тебе время — это настоящее, другого не будет». Если вы хоть раз пережили мимолетное ощущение, что уже когда-то были в этой ситуации, возможно, в вас проснулись воспоминания о предыдущей жизни, которую вы не помните. Если, читая это произведение, вы постараетесь восстановить их в памяти или задумаетесь над важными обещаниями, которые обязательно хотите выполнить в этой жизни, тогда вы получите совершенно новый опыт, никогда не испытанный прежде. Ха Миджон, заведующая отделом профориентации средней школы Сокхо.